Подул холодный ветер. Весь экипаж уже был на борту. Капитан медлил. Уильямсон спросил. Вы «Уж не собираетесь ли вы сходить э, попрощаться с ними?» Капитан холодно посмотрел на Уильямсона. «Не ваше дело». Уайлдер зашагал в гору навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидят, как его силуэт замер в дверях лачуги. Они увидели силуэт женщины.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 а ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым.